Издательство «Лайкбук». Бриджит Найтли. Непреодолимое желание влюбиться в своего врага. Посвящение «Кис-кис». Словарь. Десять королевств. Общее название десяти маленьких королевств, контролирующих архипелаг, расположенный в северной части Атлантического океана. Открытость границ зависит от политического климата в двух пограничных королевствах. Когда приближается война, а это бывает часто, путеводные камни перестают действовать, а границы закрываются. Знак. Клеймо, выжженное на ладони каждого полноправного члена одного из существующих орденов. Обладатель такого клейма способен пребывать в магическом контакте со всем миром, манипулировать более мощным потоком сейда, магии, и использовать его с большей эффективностью. Оспа-плата. Оспа носит имя Эпилота-плата члена Ордена Целителей, который первым описал ее во время вспышки за 100 лет до начала этой истории. Оспа плата — очень заразное инфекционное заболевание, основным симптомом которого является образование больших мукнущих ран. Чаще всего оно возникает у детей в возрасте от года до 12 лет. Серьезным и, к сожалению, нередким осложнением оспы плата является энцефалопатия терапия которой невозможно без вмешательства целителей. Путеводные камни. Высокие мингиры, на которых выгравированы руны. Расположены такие камни на лей-линиях, силовых линиях энергетического поля планеты, и образуют сеть путеводных камней. Лей-линии. Предполагаемые энергетические линии, расположенные под поверхностью планеты. На этих линиях находятся многие важные исторические места и географические объекты. Теория лей-линий была выдвинута английским археологом-любителем Альфредом Уоткинсом в 1921 году. Данное понятие считается псевдонаучным, но активно используется писателями и сценаристами. С их помощью чаще всего и путешествуют по десяти королевствам. Найти эти камни можно рядом с пабами, которые отвечают за содержание и обслуживание ближайших путеводных камней. Контроль и управление всей сетью осуществляют члены Ордена Навигаторов. Сейт. В древнеанглийском слово «сейт» означало «магия», хотя и Рим сказала бы, что любая магия, которую потрудились тщательно изучить, становится наукой. Каждый может практиковать сейт на начальном уровне, чтобы призвать своего фамильяра воспользоваться путеводным камнем или привести в действие какое-нибудь сейд-устройство. Чтобы овладеть искусством сейда на более профессиональном уровне, необходимо пройти обряд посвящения в члены одного из орденов, а чтобы владеть сейдом в совершенстве, еще и обзавестись особым знаком. Фамильяр. Животные-фамильяры, которых используют для общения, дружеских отношений и принятия решений. Фамильяров не выбирают. Они впервые появляются в раннем детстве призывателя. Выглядят как детеныши тех животных, чей облик принимают, и растут вместе со своими детьми. Физический облик фамильяра может быть расплывчатым или детализированным. Все зависит от того, насколько мастерски владеет сейдом, призывающий его. Дисклеймер. Непреодолимое желание влюбиться в своего врага Романтическая фэнтези, в котором враги, наемные убийцы и целительница влюбляются друг в друга. Эта аудиокнига может содержать откровенные сцены насилия, описание смертей второстепенных героев, нецензурную лексику, сцены эротического содержания, медицинский контент, включающий описание вымышленных детских и взрослых болезней, а также маленьких пациентов в больничной или схожей с ней обстановке. Пожалуйста, слушайте с осторожностью.